Наконец, создаётся порочный налог. Это и есть страсть в собственном смысле слова. Из этого видно, что корень страстей в попустительстве воле, во-первых, и во-вторых, соблазн приражается через мысль под образом мысли или помысла. Аскетическая задача поэтому раздваивается. С одной стороны требуется укрепление воли через течение произвола и послушания, с другой очищение мысли. Соблазн приходит извне. Зла и страстей по естеству нет в человеке, ибо Бог не создал страстей. Это не значит, что человек и сейчас чист, но он чист по силе крещения, падает вновь в воле и очищается покаянием и подвигом. В самом естестве есть известная сила, возможность, добродетели, и грех противен естеству, есть извращение природных свойств. Однако при этом задача человека не только в исполнении естественной меры, но и в ее превышении, в том, чтобы стать выше естества. Таковы чистота, смирение, бдение, всегдашнее умиление сердца. Потому и требуется синергизм свободного подвига и божественных дарований, приподнимающих человека над ограниченностью естества. Борьба со злом и соблазном должна начинаться, возможно, рано, пока соблазн ещё не отвердился в страсть. Но редко кто не опаздывает, и потому подвиг так труден и долог, и нет в нём кратких путей. К тому же и путь бесконечен. Предела любви к Богу нет, или предел этот сам бесконечен, любовь не пристаёт, и мы никогда не перестанем приуспевать в ней, ни в настоящем веке, ни в будущем в свете всегда принимая новый свет и разумный. Скажу, что и ангелы сии, и бестелесные существа, не пребывают без преуспеяния, но всегда приемлют славу к славе и разум к разуму. Страница 184, 4. Предел подвига в священном безмолвии, в безмолвии тела и души. Безмолвие тела есть благочиние и благоустройство нравов и чувств телесных безмолвие души есть благочиние помыслов и неокрадваемая мысль иначе сказать лад и мир состроенность и стройность жизни внутренней а потому и внешней безмолвие есть бдение души аз сплю а сердце моё бдит песть песней глава 5 стих 2 И это внутреннее безмолвие важнее одного только внешнего, важна эта строгая бдительность сердца. Истинное безмолвие есть ум, не волнующийся, иначе хранение сердца и хранение ума. И сила безмолвия в непрестанной молитве, неразвлекаемой. Безмолвие есть непрестанная служба Богу и предстояние перед Ним иначе и не посильно безмолвие. Ибо и молитва есть предстояние пред Богом, а затем и соединение с ним. Или обратно, подлинное предстояние пред Богом и есть молитва. Во многообразии молитвы первым должно быть благодарение, затем исповедание покаяния, наконец прошение. И молитва должна быть всегда проста и не многословна. Выше всего односложное призывание Иисуса Скорее молитва должна походить на безыскусный лепит ребенка, чем на мудрую и хитросплетенную речь. Многословие в молитве развлекает, вводит в ум мечтательность и всего опаснее в молитве чувственное мечтание. Мысль нужно всегда удерживать и заключать в словах молитвы. Всякие помыслы и образы, фантазии нужно бдительно отсекать. Нужно собирать ум. Если же он невозбранно всюду скитается, то никогда не будет пребывать с тобой. Молитва есть прямое устремление к Богу, отчуждение от мира видимого и невидимого. И в совершенстве своё молитва становится духовным даром, неким наитием Духа, действующего в сердце. Тогда уже Дух молится стяжавшим молитвам. В известном смысле безмолвие и молитва совпадают. И то же духовное состояние можно определить и как бесстрастие, ибо и бесстрастие есть именно устремление и самоотдание Богу. Некоторые говорят ещё, что без страсти есть воскрешение души прежде воскресения тела. Впрочем, и моё тело через стяжание безстрастия уже становится нетленным, точнее, неразлеваемым. Это есть стяжание ума Господня. Сравнение первый послание к коринфянам, глава 2, стих 16. В душе звучит неизреченный голос самого Бога, возвещающего волю свою. И это уже выше всякого человеческого учения. И потому разгорается жажда бессмертной красоты. Кто постиг безмолвие, тот узнал глубину таинства. Лесточник созерцает и чувствует напряженный динамизм духовного мира. И в ангельском мире есть устремление к серафимской высоте. И в человеческом подвиге есть тяготение к высотам ангельским, к образу жизни умных сил. Бестрастие есть предел и задача. Не все достигают этого предела, но и недостигающие могут спастись. Страница 185. Ибо всего важнее устремление. Движущая сила подвига есть любовь, но и полнота подвига есть стяжание любви. В любви есть ступени, и любовь не доведена, ведь это имя самого Бога. Поэтому в полноте свои она неизрекаема. Слово о любви известно ангелам, но и тем по мере их просвещения. Без страсти и любовь это разные имена единого совершенства. Любовь есть и путь, и предел. Ты уязвила душу мою, и не стерпит сердце мое пламени твоего. Иду, воспевая тебя. В отреучных издержанных афоризмах лествичника о любви чувствуется близость к мистике ариопагитик, сравненьи и смыканьи ангельского и человеческого планов. Характерно, что о высших ступенях или степенях преподобный Иван говорит меньше и становится здесь скуп на слова. Он пишет для начинающих и для средних. Преуспевающие уже не нуждаются в человеческом назидании и руководстве. Они имеют уже внутреннее удостоверение и очевидность. И кроме того, на высших ступенях становится бессильным и недостаточным самою словом. Они едва описуемы. Это уже земное небо, разверзающееся в душе. Это есть обиталие вне и самого Бога. Молитва истинно молящегося есть суд, судилище и престол судьи прежде страшного суда. Иначе сказать, преддворение будущего И сия блаженная душа в самой себе носит присносущее слово, которое есть её тайный видите наставник и просвещение. Здесь вершина лестницы, которая скрывается в небесных высотах. Глава 5. Преподобный Исаак Сирин. 1. В жизни преподобного Исаака много неясного. Всего важнее рассказ о нём у сирийского писателя Езеудена VIII века в его книге Чистоты. Это сборник кратких заметок о сирийских святых и основателях монастырей. Под номером 124 Езеуден говорит о святом Мар Исааке, епископе Ниневийском, который отказался от епископского звания и написал книги о жизни отшельников. Робдун он был из Бет Катрая на границе Индии. В епископы он был поставлен в монастыре Бет Аб патриархом Георгием 660-680 год. На кафедре прибыл только 5 месяцев и затем ушёл в горы в Хузистан, чтобы там подвязаться с святиошельников. Позже он поселился в обители Рави Шабуран. Здесь он занимался изучением священных книг и от напряжённой работы потерял зрение. Он глубоко познал божественные таинства и написал замечательные труды о жизни монахов. Однако многих он смущал своими взглядами. Умер в глубокой старости и был погребён в обители, где подвязался. В других жизнеописаниях сирийских и арабских добавляется, что в молодости преподобный Исаак подвязался в монастырь Мар Матаи вблизи Ниневей. Страница 186. Мы всё время в монастырской среде, и вместе с тем преподобный Исаак стоит здесь как-то обособленно. Неясно, почему ушёл он из Ниневии. Можно догадываться, что из-за несогласий с местным клиром. В монастыре он жил уединённо, но всё-таки его учение соблазняло Он далеко отходил в нем от антиохийской традиции, впрочем, на толкователя он не раз ссылается. И гораздо сильнее чувствуется у него эллинистическое или александрийское влияние, прежде всего, в экзогетике. Писание он объясняет обычно символически, старается вскрыть его глубокий духовный смысл. Характерно, что уже при жизни его называли вторым дидимом. Во многом Исаак очень близок к к арио-богетикам и на великого Дионисия прямо ссылается. Он стремится к фолическому синтезу, и неудивительно, что очень рано его творения нашли признание и широкое распространение и в православных, и даже в монофизитских кругах. Любопытно, что и на позднейшую мусульманскую мистику преподобный Исаак оказал несомненное влияние. Аскетическая книга преподобного Исаака в рукописях обычно без особого заглавия только недавно стала доступна в сирийском поленнике, кажется, ещё не в полном своём составе. До тех пор был известен только греческий перевод и притом с арабского, сделанный в лавре преподобного Саввы, вероятно, в IX веке. Этот перевод часто не точен, и сам порядок глав или статей здесь изменён. В сирийском тексте меньше порядка, больше непосредственности. Это скорее сборник отрывков или набросков, нежели цельная книга. И это больше соответствует замыслу автора, даже не записывавшего, но диктовавшего свои духовные размышления. И сила их не в логическом развитии мысли, но в яркости созерцании, в глубине прозреньи. Писал преподобный Исаак не для новоначальных, скорее для преуспевших Больше всего говорит он о последних и высших ступенях духовного подвига, о пределах духовного пути. Второе. Три этапа или момента можно различить в духовном процессе: покаяние, очищение, совершенство. Раскаяние в грехах, очищение от страстей и совершенние в любви и в восторге. Так различая духовный путь, сам преподобный Покаяние есть материя жизни. Это есть высший дар для человека, высшая благодать, возможность обращения и возврата, дверь милости. Покаяние есть вторая благодать после крещения, второе возрождение от Бога. И вместе с тем это не только момент, но и постоянный мотив подлинной жизни. Ибо никто ещё не выше искушений, и покаяние никогда не может быть окончательным. Покаяние всегда подавает всем грешникам и праведникам, кто ищет спасения. И нет предела у совершенствонию, так что и у совершенства самих совершенных есть, собственно, несовершенства. Страница 187. Потому до самой смерти нет пределов для покаяния ни во времени, ни в делах. Всегда следует остерегаться собственной своей свободы. Покаяние есть некий трепет души перед вратами рая, как вниду я в сие неизреченный вход. Именно плач и покаяние пролагают путь к истинной радости и утешению, ибо от плача приходит человек к душевной чистоте, и ради покаяния инок уходит в уединение, избирает безмолвие, отрекается от мира, отделяется от людей, избегает многолюдства. Безмолвие и покаяние неразрывно связаны между собою. Безмолвие ищет уединение, и в уединении есть одиночество души перед лицом Божиим. Блажен, кто одалился от мира и от тьмы его и внимает себе одному. Отшельничество есть прежде всего внутренний исход или отшествие от мира. Это есть прежде всего внутренняя установка души обнажиться и выйти из мира. И мир есть тоже некая внутренняя реальность. С умозрительной точки зрения мир есть имя собирательное, охватывающее всё то, что называется страстью. Мир складывается из страстей, как из своих составных элементов. Страсти суть части преемственного течения мира, и где прекращаются страсти, там мир останавливается в своём преемстве. Где страсти прекращают своё течение, там мир умирает. Ибо человек выходит из связи миром. Короче сказать, мир есть плотское устроение и мудрование плоти. И выход из мира есть прежде всего новая установка ума. Мир есть рассеянность и рассеяние течения страстей. И отречение от мира есть сосредоточенность, собирание и собранность, крепость и твердость или постоянство души. Страсти есть нечто придаточное, вторичное. Душа по природе своей бесстрастна, и уже вовлекается в кружение страстей, сама себе в них вводит, и тогда бывает уже вне своего естества. Страсть есть некое исступление, выпадение души из своего первобытного чина, когда душа вовлекается в мир и может выйти из него. Это есть для неё возвращение к себе и освобождение от законов, то есть от необходимости мира. Покаяние и есть этот постоянный исход и изменение образа мысли, новая установка ума или мысли. С миром человек связан через чувство, через чувственные впечатления, не столько через самоё тело, сколько через чувственность. В этой подвластности чувственным впечатлениям не чистота души. В живости чувственных впечатлений смерть и мертвенность сердца. Чувственные образы слепят душевное зрение, мешают подлинному видению, страсти сжигают ведение души. И потому очищение души заключается в преодолении даже погашении или замыкании чувств. Тогда становится возможным подлинное и достоверное видение. Душа прозирает в истинный мир и сама в этом прозрении прозревает страница 188. Так повторяется у преподобного Исаака платонический мотив: мир есть обман чувств, и не через чувства осуществляется подлинное знание. Чувственное восприятие есть скорее нечто противоестественное. Естественное состояние души есть ведение, гнозис божих тварей, чувственных и мысленных. Противоестественное состояние есть движение души в метущихся страстях, ибо подлинную достоверность имеет только познание твари в ее сущих основаниях, познание существующего, именно как Божьей твари, духовное видение о ней, то есть созерцание Божьей мудрости, действуемое в творении, ощущение божественных тайн в сокровенных вещах и в их причинах. Подлинным может быть только познание подлинного, то есть познание того, что подлинно в вещах, что подлинно есть. Это снова платонический мотив. Отречение от мира и есть познание, прежде всего, отвлечение от всего приходящего и случайного, не естественного в вещах, и прозрение в непреходящее. Выход из изменчивого мира и выход из самозабвения в мнимом, и потом нахождение самого себя. В этом смысле очищение катарзис безмолвие умиряет внешние чувства и воскрешает внутренние движения. В этом его очистительная сила и смысл. В безмолвии начинается подлинное познание или ведение гнозис. И келия безмолвника есть та расселина в скале, где Господь говорил к Моисею. В познании есть свои ступени. Первая ступень есть плотское познание. Голое ведение, замкнутое в бывании – это ложная и опасная ступень, и нужно с нее сойти. На второй ступени человек занят душевными пожеланиями и помышлениями, узнает, что такое самое естество души. Он постигает тогда премудрость и промысл в строении и течении вещей, но и этого мало. Только на третьей ступени человек обретает духовность, и ведение становится духовным, возносится над всем земным. Теперь может оно взлетать в область бесплотных, касаться глубин неосязаемого моря ума, представляя божественные и чудесные деяния промысла в естестве существ чувственных и мысленных, и исследует духовные тайны, постижимые мыслью тонкой и простой. Нужно помнить, всё время речь идёт о познании мира. Есть ещё высшая ступень, когда превышается мера естества ум очищается наитием духа и восхищается к божественному созерцанию. Но это уже нечто большее и иное, не только гнозис, это уже начало совершенства. Лествица оно в царстве внутри тебя. Она сокрыта в душе твоей. В самом себе погрузись глубже греха и найдёшь там восхождение, по которым сможешь восходить. Преподобный Исаак настойчиво говорит о свободе. Свобода есть источник и некое распутье добра и зла. Зло осуществилось через свободу. И добро не может осуществляться иначе, как через свободу, то есть через упражнения и подвиг. И сам Бог действует на душу в таинстве свободы. Страница 189. Жизнь будущего века есть отечество свободы. Подвиг возможен только через свободу, но и свобода возможна только через подвиг. Осуществляется и закрепляется именно в подвиге. Подвиг есть борьба и непреклонность воли. Борьба попускается Богом ради испытания. И всякая слабость и неправда обличается падением. Ибо Господь Все мощн и крепче всех, и всегда бывает победителем в смертном теле, когда идёт вместе с подвижниками на брани. И если бывают они побеждены, то явно, что побеждаются без него. Это значит, что не разумея своего произварения, они обнажили себя от Бога. Это значит, что погасла в них ревность, ослабела решимость, и снова нужно смирением и отречением стяжать Божью милость. Сила Божия открывается всегда только через искание человека. Мир этот есть состязание, и время это есть время борьбы. И блажен, кто не усыпает во всё время пути до пристани смертной. 3 Движущей силой подвига есть молитва, и от молитвы рождается и разгорается любовь. Преподобный Исаак определяет молитву очень широко. Это есть всякая беседа, совершаемая в тайне, внутренне, и всякое попечение доброго ума о Боге, и всякое размышление о духовном. Иначе сказать, всякое предстояние перед Богом и в мысли, и в деле, и в слове. И задача подвига в том, чтобы молитва стала непрестанной, чтобы всегда молиться, то есть бодрствовать и сознательно предстоять Богу. Это подаётся от духа. Потому непрестанная молитва и есть признак совершенства и показывает, что человек вошёл уже на высоту всех добродетелей и содёлся обителью Дух Святым. Ибо только силой духа возможно такое постоянство. Это вершины молитвы и почти уже не молитва. Молитва начинается с прошения. Есть прошение и попечение о чём-нибудь. Но прежде всего это есть движение души, всецелое её устремление к Богу. В этом теоцентризм молитвы. Можно сказать, молитва есть теоцентрическое устремление души. В истинной молитве созерцание ума устремлено к одному Богу. К нему устремляет ум всё своё движение. Однако именно в этой динамичности или тоничности молитвы, молитвенный тонус души, её ограниченность. Ибо когда он в движении, он ещё в душевной области. Это ещё низший и предварительный план, ещё не достигнут уровень духовный. И как скоро вступает в эту область духовную, прекращается и молитва, прекращается движение, активность или напряжённость, наступают неизречённый мир и покой. Всё молитвенное прекращается, наступает некое созерцание и не молитвую молится ум. И всё-таки можно к этому высшему состоянию прилагать имя молитвы, ибо оно есть плод и предел молитвы, к которому весь молитвенный порыв стремится страница 190 Преклоняющаяся молитва, то есть просительная, последовательно ещё чем-то забоченная, есть необходимое предварение молитвы духовной. Строго говоря, это есть стяжание молитвы, восхождение к молитве, и это есть подвиг дела свободы. А затем внезапно открывается в душе действие духа. Душевные движения по строгой своей непорочности и чистоте становятся причастными действием духа. И этого сподавляется один из многих, ибо это есть таинство будущего состояния и жизни. Ибо душа возносится, и естество остаётся недейственным, без всякого движения и памятования о земном. Это есть некое исступление или восторгание души, силу духа или экстаз. Это есть молчание ума. И молчание есть таинство будущего века. Это есть покой созерцания, и он выше всякого делания. Это есть уже откровение Божие в чистом уме. В нём уже преображается Царствие Божие и новое небо, свет и дух. Ибо святые в будущем веке, когда их ум поглощён духом, не молением молятся, но соизумлением водруряются в радость тварной славы. Так бывает и с нами. Так скоро умс, подобice шутить будущее блаженство, забывает он и сам себя, и всё здешнее, и не имеет уже в себе движения к чему-либо. И отъемлится свобода, и ум путеvoidится, а не путеводит. Душа в непостижимом единстве уподавляется Богу и озаряется высшим светом, сравни Ориопагитики. Но дар подаётся в ответ на подвиг обычное во время молитвенного стояния, когда душа бывает в особенности собрана и сосредоточена и готовится внимать Богу, когда бдит она у царских врат. Так и на высотах не обменяется синергизм подвига и дара свободы и благодати, но останавливается искание, когда приходит домовладыка Молится человек, начинает из и страхом, и понурдде и молится об избавлении или о подаянии благ. Но в меру подвига слова скудевают. Становится слишком ясно божественное провидение, всё обнимающее, и прекращаются отдельные прошения. Не о чём-нибудь отдельно молится ум, но предаёт себя всей цело божественной воле, умиляется в переживании божественного промысла так и ум уже не спрашивает, но ждёт и жаждет увидеть. В созерцании есть видение ума, приводимого в изумление домостроительством Божиим во всяком роде и роде. В этом созерцании уже силою духа открываются связи полнота времён. Уже виден чудный эон будущего в его неизреченном свете, и тем более чудесна и кажется нынешняя земная жизнь мысль восходит и к первому творению, когда внезапным поверением всё приведено было из небытия в бытие, и всякая вещь предстала перед ним в совершенстве. Открывается в прозрении полнота судеб, и в этом созерцании закрепляется надежда, рассеивается всякий страх и недоверчивость. Страница 191. Прекращается всякое беспокойство, останавливается всякое отдельное желание, и не видят они трудностей пути нет пред ними холмов и потоков и будут им острые в пути гладки исход глава 11 стих 4 непрестанно внимание их обращено на лоно отца их и самая надежда в каждое мгновение как бы перстом указывает им на отделённое и невидимое и желанием отдалённого как огнём каким разжигается вся душа и отсутствующее представляется уже присущим Всежерце небесных дел воспламеняет сердце, выжигает в нём любовь, а любовь слышит уже благовоние грядущего воскресения. Сердце горит и разгорается огнём день и ночь. Тогда подаётся дар слёз. Это слёзы радости умиления, невольные слёзы, непрестанный поток. Уже не слёзы сокрушения, уже не вольный плач, но благодать слёз, не рыдания и скорбь, но слёзы любви. Ибо любви свойственно вызывать слёзы воспоминанием о любимом. Эти слёзы при чувстве нового рождения, при чувстве и предощущении новой и уже зародившейся жизни. И это точный признак, что ум вышел из мира сего и ощутил он и духовный мир. И если вернётся вспять и стягнут эти слёзы, то будет значит, что снова погребён человек в страстях. Путь подвига и молитвы есть путь отречения и отвлечения от внешнего мира, путь удаления и разобщения. И однако всё это ещё никак не означает забвения и равнодушия к ближним и к твари. Напротив, только любовь есть законная дверь к созерцанию. Без любви замыкается сердце. И разумеется, здесь не только любовь к Богу, но прежде всего любовь к ближнему, которой и можно уподобиться Богу. Достигших совершенства признак таков, если десятикратно на день будут преданы на сожжение за любовь к людям, не удовлетворяться с ним. Вершины любви в крестном подвиге. И домогаются святые сего признака, уподобятся Богу совершенством в любви к ближнему. Но эта любовь не от мира сего. И что есть сердце милующее? возгорание сердца о всём творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всей твари. При воспоминании о них, при воззрении на них очень слезятся от великого и сильного сострадания, объямующего сердце. И сердце смягчается, и не может оно стерпеть или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой даже печали, испытываемой тварью. А по сему И о бессловесных, и о врагах истины, и о причиняющих ему вред, ежечасно приносит моления, чтобы сохранились и очистились. И об естестве пресмыкающихся молится по великой жалости. Возбуждается она в сердце без меры по уподоблению в том Богу. Именно в этой любви, милующей, открывается чистота. Восторг ума сочетается с пламенным горением сердца четвёртое Истина есть в созерцании. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя, тот зрит в себе зарю духа. Страница 192. Кто пренебрегает всяким парением ума, тот зрит владыку своего внутри сердца своего. И если будешь чист, то внутри тебя небо и внутри себя узришь ангелов и свет их а с ними и в них владыку ангелов ибо в чистой душе как в ясном зеркале отображаются небесные тайны но не может никто увидеть этой внутренней красоты если не презрит красоты внешней не отвернётся и не оторвёт своих пристрастий от видимого мира Есть две ступени в божественных откровениях. Во-первых, видения, откровения в образах. Даже чувственные видения, как неопалимая купина. Или духовные видения, как лестница Иаковля. Иногда восхищение духа, как то было с апостолом Павлом. Таковы и прозрения пророков, и та мудрость, о которой говорит апостол. И, наконец, вещи сны. В характеристике этих откровений преподобный Исаак прямо ссылается на Феодора, сравнив него в толкованиях на Деяния и на книгу Иова. Все эти откровения имеют педагогический смысл и не содержат точного знания и истины. Это только знаки и символы, показуемые в отдельном вдохновении. Во-вторых, умные откровения, они бывают без образов и выше всякого образа и слова, несоизмеримы с разумением. Именно таковы молитвенные созерцания. Для предметов будущего века нет прямого и собственного именования. О них возможно только некое простое ведение, выше всякого слова, всякой стихии, образа, цвета, очертания и всякого сложного имени. Следует прямая ссылка на ариопагитики. Ум вступает уже во святая святых, во мрак, притупляющий даже серафимское зрение. Это есть то неведение, о котором сказано, что оно выше ведения. Преподобный Исаак всегда подчеркивает, что это есть предварение будущего века, иначе сказать, начинающееся преображение души, представление ее во образ будущего века. Потому и бывают эти откровения внутри, не показываются как нечто внешнее, но ощущаются и переживаются в самом себе. Преуспевшие начинают созерцать и красоту своей собственной души, и она в остократ блистательнее светлости солнечной. Очищенная душа входит в область чистого естества и царствует во славе Отчи. Уже здесь дано тогда почувствовать то изменение, какое примет внутреннее естество при обновлении всяческих. Потому и не знает подвижник, в этом ли он еще мир. Это экстаз и вступление. Душа точно опьянена божественной любовью. Мысль в изумлении и сердце в божественном плену. Спускается облако Божьей славы, И человек видит Бога потому, что он в нем уже, и Божья сила в нем действует. Путь кончился, все посредства отпадают. Прекращается молитва, уже не нужно писание. Вместо закона писания укореняются в сердце заповеди Духа, и тайно учится он тогда у Духа, и не имеет нужды в пособии чувственного вещества. Страница 193-я. Это уже ощущение бессмертной жизни, более того, осуществление откровения вечного бессмертия в самом бытии человека. За Ариопагитом преподобный Исаак повторяет рассуждение об ангельской иерархии. Но у него гораздо резче отмечен христологический мотив, и ангельским силам недоступно божественное созерцание. До Христова пришествия тайны царствия были для них сокрыты. Но когда воплотилось слово, тогда открылась им дверь в Иисусе, даже и теперь еще замкнуты для них врата до всеобщего обновления, до восстановления человека от тления, до последнего апокастазиса. Ибо ради нас и для них возбранен вход, и ждут они единократного отверстия дверей нового века, и в будущем веке упразднится иерархия как посредство. Ибо ни один от другого буду тогда принимать откровение славу Божию прославлению и веселению души своей но каждому в меру его доблести будет дано владыкою непосредственно что следует ему по достоинству и не от другого примет он дар как то бывает здесь ибо там нет ни учащего ни получаемого ни имеющего нужду чтобы кто другой исполнял его недостаток там един подающий кто непосредственно дарует способным приять, и от него приемлют обретающее небесное веселье. Там прекратятся чины учащихся и учащихся, и быстрота желания всякого будет возноситься к единому. Там будет много обителей, но страна одна, и в ней все вселяются нераздельно, под единым мысленным солнцем и никто не видит меры друга своего как высшего так и низшего, чтобы если увидеть превосходящую благость друга и своё лишение, не было это для него причиной печали и скорби. Да не будет всего там, где нет ни печали, ни вздыхания. Но каждый, подданный ему благодати, возвеселится внутренно в своей мере. Только вскользь упоминает преподобный Исаак об участи грешников. «Грех имеет начало и конец, и будет, когда греха не будет. Но это не значит, что все войдут в царствие, ибо ад или гиена имеют начало, но и не имеют конца. Не всякий может войти в царствие, ибо не будет готов к нему» в царстве есть внутри. А не вошедшие и будет в гиени в лишении и муки. Однако никак не позволительно думать, что грешники в гиени лишены любви Божьей. Но именно любовь и есть источник мук и скорби. Мучимые в гиени поражаются бичом любви. Озаряет любовь всех, но действует двояко. И праведные радуют в упоении любовью, а грешники скорбят за грехи против любви. И думаю, мучения в гигиене есть раскаяние. В пределах этой жизни нет ничего окончательного, истинное свершится там. 6 дней проходят в делании жизни без упокоений, и только в преддвеччи познаётся тайна субботы, то есть вдохновение от страстей. Страница 194. Нашу субботу есть день погребения. Тогда действительно субдствует наше естество. И ещё предстоит воскресенье, день восьмой из шествия из гроба. День воскресный есть еще неприемлемая для нас, пока мы с плотью и кровью, тайна истинного ведения, и он превосходит помышление. В этом веке нет ни осьмого дня, ни субботы в подлинном смысле. Это век дел, и ум не спрославится с Иисусом, если тело не постраждет за Христа. Крестный путь здесь не жизни, включает распятие тела и очищение ума. Но это и путь преображения. И смирение прилагается уже здесь в славу, в подвязывающих все чувствуется и теперь уже благоухание новой жизни, весенняя сила бессмертия. VII Римскими преподобным Максим исповедник, страницы со 195 по 227. Глава 1. Житие и творение 1. О мирской жизни Максима мы знаем немногое. Происходил он из старинного и знатного рода и был, кажется, в родстве с императором Ираклием. Родился в Константинополе около 580 года. Получил хорошее образование и с особой любовью изучал философию. Позже в спорах с монофилитами сказалось большое диалектическое дарование преподобного и его формально-логическая культура, но кроме того, и большая начитанность, и не только в церковной, но и в светской литературе. От юности Максим отличался не только любомудрием, но ещё и смиренным мудреем. В молодые годы он служил при дворе в царской канцелярии. Вряд ли могла удовлетворить врождённого свяцерцателя шумная и мутная жизнь двора. В особенности среди начинавшихся тогда монофилитских интриг. И очень скоро он оставляет мир, уходит в уединенную Хризопольскую обитель вблизи Халкидона, где процветала тогда любомудрие. Его смиренный подвиг стяжал ему уважение братья, и против воли он был избран игуменом. По смирению он не принял священного сана и оставался только монахом. Хронология этих уединённых лет его жизни остаётся неясной. Во всяком случае, в 30-х годах VII века он уже не в своём монастыре. И с тех пор его жизнь неразрывно связана с историей догматической борьбы против монофиритов. Второе. Из Константинополя, охваченного ересью, Максим направляется на запад, но путь его был долог и труден. Одно время он был на Крите, где спорил с северянами. В конце 30-х годов он жил в Александрии или, во всяком случае, где-то в Египте. Только в начале 40-х годов он уже в Латинской Африке, куда в это время перекидывается монофилистская смута, страница 196-я. Здесь Максим организует православное противодействие. По свидетельству жития, все жители не только Африки, но и близ лежащих островов почитали Максима как своего наставника и вождя. По-видимому, преподобный много путешествовал по стране, вступал в сношение с епископами, вел обширную переписку. Главным событием этого африканского периода жизни преподобного Максима был его диспут с незложенным монофилистским константинопольским патриархом Пиром в июне, 645 года. Сохранились подробные записи этого спора, сделанные, вероятно, присутствовавшими нотариями. Под натиском Максима Пир сдался, отправился вместе с Максимом в Рим и здесь публично отрекся от ереси, после чего был признан в сане и принят в общину. Однако ненадолго. На соборе 648 года в Риме он снова был отлучён, как вновь отпавший в ересь. В Риме Максим пользовался большим влиянием и авторитетом. Еще в 646 году под его влиянием монофилитство было осуждено на поместном соборе в Африке. В 649 году снова по совету преподобного вновь избранный папа Мартин созвал Большой собор в Риме, известен под именем Латеранского. Кроме 150 западных епископов на нем присутствовало 37 греческих афф прибывших тогда в Рим. Собор вынес чёткое и решительное догматическое постановление о неслитном двойстве естественных валений и действий во Христе. Это был резкий ответ на требование подписать присланные из Константинополя типос веры. Типос был на соборе отвергнут, как и прежние иакфезис и раклиен. Монофилитские патриархи Кир, Сергий, Пир и Павел отлучены и преданы анафеме. Акты собора вместе с сопроводительным папским посланием были разосланы всюду ко всем верным. Защитников православия, как ослушников царской воли, вскоре постигла суровая кара. В 653 году военной силой был схвачен папа Мартин, отведён в Константинополь и после торопливого суда сослан Одновременно был взят и Максим. В Константинополе его судили как государственного преступника, как возмутителя мира церковного и гражданского. Суд был убийственным и неистовым. В житии сохранился о нём подробный яркий рассказ со слов одного из учеников преподобного Анастасии, взятых вместе с ним. Политические обвинения не были только предлогом. Преподобному Максиме, светских защитников ереси, всего больше раздражало его духовные независимости и твердое отрицание прав царя в вопросах веры, отрицание церковного авторитета царской власти. Раздражало и то, что в спокойном сознании своей правоты он противоборствовал целому сонму соглашателей иерархического сана. Это оказалось самомнением, точную волю свою он ставил выше всего, ибо говорил... Я думаю не об единении или разделении римлян и греков, но о том, чтобы мне не отступить от правой веры. Страница 197. Не дело царей, но дело священников исследовать и определять спасительные догматы кафолической церкви. Царь христиан не священник, не предстоит алтарю, не совершает таинств, не носит знаков священства. С преподобным долго и настойчиво спорили, и когда он все-таки оказался непреклонным, был вынесен приговор о ссылке в крепость Бизию, кажется, в Афракии. В заточении его продолжали убеждать и переводили из одного места заключения в другое. В 662 году преподобного снова привезли в Константинополь. Здесь он подвергся кровавым истязаниям вместе со своими учениками. Затем исповедников отправили в дальнюю ссылку в землю Лазов. Преподобный Максим был заключён в крепости Схимарис и здесь вскоре скончался 13 августа 662 или 663 -го года. 3 О жизни преподобного Максима сохранилось много сказаний. Очень скоро после его смерти было составлено его житие или похвальное слово. Затем памятная запись Феодосия Гангарского, священной инока из Иерусалима. Может быть, он был и составителем жития. Кроме того, сохранились записи ученика Максимова Анастасия Гангарского. Апокрисиарии и его письмо к Феодосию о суде и последних годах жизни преподобного. Много говорит о Максиме и Феофан в своей хронографии и близких житиях. Видно, что страдания и подвиг непреклонного защитника веры произвели сильное впечатление на современников. На месте кончины преподобного на Кавказе о нём сохранилась живая и благоговейная память. С победою над монофилицизмом и с торжеством православия на VI Вселенском соборе был оценён великий и мученический подвиг Максима, и его высокочтили византии как великого учителя и проповедника о Христе, сожгавшего своим огненным словом наглые язычество и еретиков. Его чтили как писателя, особенно как мистика и аскета. Его книги были любимым чтением и мирян, и монахов встреч мне любопытный рассказ Анны Комниной. Я помню, как моя мать, когда подавали обед, часто приносила в руках книгу и толковала догматические места святых отцов, в особенности философа и мученика Максима. В сочинениях Максима сохранились во многочисленных списках издано не всё. Его влияние чувствуется во всех областях позднейшей византийской письменности. Он был типическим вырадителем преданий и стремлений византийской старины. Четвёртое. Бурная и страдальческая жизнь не помешала преподобному Максиму много писать. Даже и на малое время не переставал он составлять сочинения, говорит о нём житие. С догматической твёрдостью он соединял уморительное вдохновение Он был не только богословом, но и мистиком, учителем созерцательного подвига и любви. И его богословие питается прежде всего из глубин духовного опыта. Страница 198. Он не строил богословской системы. Всего больше любил он писать главы в виде наставлений. Большинство его творений именно богословские отрывки, главы, заметки. Он любит писать отрывочно только по нужде и в спорах он рассуждает чаще всего он объясняет предпочитает уходить в глубь обнажать глубины каждой темы а не в ширь чтобы развернуть диалектические ткани ума заключения умозрение у него больше чем умозаключение максим был большим эрудитом но не был только хранителем антических преданий он жил в них и они творчески оживали в его притворяющем синтезе Всеусильнее чувствуется у него влияние копадокийцев, особенно Григория Богослова. В аскетике и мистике он исходит из Евагрия и примыкает к Кареопагитикам. Он продолжает идти по пути древних Александрийцев. Для Максима характерно, что строит он не столько систему догматики, сколько систему аскетики. Ритм духовной жизни, а не логическая связь идей, определяет архитектонику его мировоззрения. И можно сказать, его система имеет скорее музыкальный, чем архитектурный строй. Это скорее симфония, чем система, симфония духовного опыта. Читать Максима нелегко. На бесвязности изложения и трудности языка очень жаловался ещё Фотий, который прибавлял, однако, повсюду светится его благочестие и чистая искренняя любовь к Христу. Действительно, язык Максима грузен и вязок, обременен иносказанием, запутан риторическими фигурами. А вместе с тем все время чувствуется напряженность и сгущенность мысли. Говорят, что отрешенность мысли и глубина этого мужа доводят читателя до иступления, замечает Анна Комнина. Читатель должен разгадывать систему Максимова в его эскизах, и тогда открывается внутренний доступ в целостный мир его вдохновенного опыта. 5. В ряду творений преподобного Максима прежде всего нужно назвать его экзеготические очерки. Это именно очерки и заметки, не связанные комментарии и даже не толкования, скорее размышления по поводу отдельных трудных мест или опорий. Таковы вопросы-ответы к фаласию. Еще особые вопросы-ответы, посланную к фео-мире. Пампту с халастикику. Объяснение 59-го псалма, краткое изложение молитвы Господней и другие, сравнив фрагменты в катенах. Преподобный Максим в объяснении текстов всегда пользуется иносказанием и возвышением, анагогический метод, что так раздражало патриарха Фотия. Решение вопросов он придумывает далёкий от прямого смысла, и известные истории и даже от самих вопросов Это сказано слишком резко, но к писанию действительно Максим подходит как истинный александриец и часто заставляет вспоминать об Оригене. Такой же характер имеют с Холей Максима к ореопагитикам. Как же уже было сказано, их нелегко выделить из позднейших сводов и особый трактат о трудных местах у ореопагита и Григория Богослова. «Много писал Максим по вопросам духовной жизни». Слово «подвижническое» прежде всего, и затем ряд сборников афоризмов или глав разного содержания. Четыре сотницы глав о любви, двести сорок три иных главы, двести глав богословских и домостроительных и другие, страница 199. Эти сборники до сих пор еще не вполне изучены. Сюда же примыкает обширный сборник общих мест выборки и списаний из отцев из внешних, вероятно, известным нам он в позднейшей обработке. Особо нужно назвать тайноводство, мистогогия, мистика алгарическое объяснение таинственного смысла священных действий в духе Ариопагитик. Эта книга имела исключительное влияние в позднейшей литургической письменности в Византии. И здесь тот же метод символического толкования, что и в толковании Писаний. Строго говоря, все эти творения Максима суть своего рода схолии, заметки и рассуждения по поводу. 6. Особый характер имеют догматика-полемические сочинения преподобного Максима. В одних он спорит с монофизитами вообще и раскрывает учение о двух природах, преимущественно письма или послания к некоему знаменитому Петру, к Александрийскому диакону Касме. Одно из писем к Юлиану Кубикулларию, письмо к Юлиану с халасть к Александрийскому и к отшельницам, отпавшим от веры. В других он развивает учение о двух волях и действиях. Это прежде всего знаменитый диспут с Пиримом, современная запись, и затем ряд догматических посланий о двух волях Христа Бога нашего, может быть к Стефану, впоследствии епископу Дарскому. Другое послание к Стефану, ряд писем кипскому пресвитеру Марину и к другим лицам. В этих письмах Максим начинается анализ за монофилицких определений и доводов, и в противовес раскрывает систему правых христологических понятий в их соотношениях и связи. Здесь он больше всего схоластик, при этом он подробно останавливается на объяснении трудных и спорных текстов Писания и отеческих свидетельств. Отеческий материал собран и объяснен с большой полнотой. Систематическое изложение христологии Максим не даёт. Он высказывался в письмах и в устных спорах всегда по поводу и всегда стремился только раскрыть и утвердить предания веры. Всего чаще он говорит о воплощении, но не только по обстоятельствам времени. В его внутреннем опыте этот догмат был основным. О других догматических темах он касается бегло. О трическом догмате говорит в объяснении Григорию Богослову в диалогах о Святой Троице, в одном из писем к Марину об исхождении Святого Духа. Нужно отметить еще письма к архиепископу Иосифу о бестелесности души и к пресвитеру Иоанну о загробной жизни, страница 200-я. Антропологические вопросы естественно поднимались в то время, и в связи их историологических споров, и в связи с затухавшими, но ещё не изжитыми до конца организмом, и в связи с обоснованием мистического аскетизма. Неверно думать, что у преподобного Максима не было богословской системы. В его набросках чувствуется большая цельность. Говорит он всегда по частным случаям. Но слова его всего менее случайны. Они выкованы в долгом и молчаливом раздумье, в мистическом молчании вдохновенного опыта. Глава 2. Откровение. 1. Всю систему преподобного Максима можно понять легче всего из идеи откровения. Это и есть тот первофакт, к которому восходит всякое богословское размышление. Бог открывается в этом начале становления мира. Весь мир есть откровение Божие. Всё в мире таинственное, потому символично. Весь мир основан в мысли и воле Божьей, и потому познание мира есть раскрытие этого символизма, восприятие божественной воли и мысли, вписанной в мир. И далее мир есть откровение слова. Слово есть Бог откровения. Бог-слово открывается в мире, и это откровение завершается и исполняется в воплощении. Для преподобного Максима в воплощении есть средоточие мирового бытия, и не только в плане искупления, но и в изначальном миротворческом плане. Воплощение изволено вместе с самим творением, но не только в предведении и падении. Бог созидает мир и открывается в мире чтобы в этом мире стать человеком. И человек создается за тем, чтобы Бог стал человеком и через то человек был обожен. Основавший бытие, происхождение, генезис всякой твари, видимой и невидимой, единым мгновением воли прежде всех веков и всякого возникновения тварного мира, неизреченно имел о нем при благии совет, решение, чтобы самому ему... Непреложно соединиться с естеством человеческим через истинное единство по ипостаси и с собой неизменно соединить естество человеческое, так чтобы и самому стать человеком, как знает сам, и человека сделать через соединение с собою Богом. Учение о логосе, отодвинутое на задний план в богословии IV века у преподобного Максима, вновь получает широкое развитие. У него вновь оживают архаические традиции II и III века, прочим никогда не прерывавшиеся в Александрийском богословии. Сравне воплощение святого Афанасия у святого Кирилла, особенно в толковании на Иоанн Отчасти преподобный Максим повторяет у Ригена, скорее в проблематике, чем в ответах. Научение о Логосе теперь вполне освобождается от архаической двусмысленности, еще неизбежной до точного изречения троической тайны. Страница 201. Во всяком случае, именно идея откровения определяет весь план размышлений Максима, как то было еще у апологетов и у александрийцев третьего века. Однако все своеобразие и силу нового учения о логосе у Максима в том, что понятие откровения развивается сразу в христологических перспективах. Максим идёт как будто от Оригена, но преодолевает Оригена и оригенизм. Не христология включается в учение об откровении, но вся тайна откровения прочитывается в христологии. Не лик Христа требует объяснения, но все объясняется в лике Христовом, в лике Бога-человеком. Второе. В своих богословских размышлениях преподобный Максим примыкает к ориопагитикам. В учении о богопознании он почти повторяет Евагрия. В своем беспредельном существе При избыточной полноте своего бытия Бог непостижим для человека и для всякой твари. Для тварного ума доступно только познание о том, что Бог есть и есть как первопричина всего сущетворимого. И вовсе недоступно познание существа Божие. Веруем, что он есть, но никак не дерзаем исследовать, что есть он по естеству, как то делает демонский ум, конечно, бесплодно. А Боги тварный разум достойно свидетельствует только в отрицаниях, тем исповедуя совершенную неприложимость к божественному бытию каких-либо логических категорий и понятий. Ибо Бог выше всего, выше всякой сложности и множественности, и однако познание Бога в его превысшем бытии возможно, но не в понятиях разума, а в сверхмысленном видении, в экстазе. Самоё апофатическое отрицание есть вместе с тем и отречение. Отречение и умолкание мысли, отречение и высвобождение её из категориального строя дискурсивного познания, иначе сказать, исхождение или исступление мысли, то есть экстаз Весь смысл апофатического богословия в том, что оно напоминает об этом экстатическом опыте мистической богословия. Как и у мнимого Дионисия, у Максима апофатика не диалектично. Это не сверх диалектических антитез и даже высший антиномий. Это «не» требует полного молчания, призывает к самоопределению изрекающей и изрекаемой мысли и вместе с тем это есть призыв познать Бога, но не как творца и не в тех его совершенствах, которые открываются в делах и творениях. Прежде всего, можно и нужно познавать Бога из величия дел, но это ещё предвариющее познание.